сам читай. И я прочитал. Тому, кто родился на рассвете, когда солнце поднималось над горизонтом, придётся прожить три дюжины жизней: плясать, убивать и исцелять, ошибаться, советы давать мудрецам, рыскать зверем по лесу, птицы летать, кричать под ножом мясника, носить драгоценности, ползти по речному дну, вдов утешать поцелуями.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 Когда все три дюжина солнца скрылись за линией горизонта и тут же снова принялись подниматься, озаряя наши многострадальные небеса разноцветными лучами небывалых оттенков, я почти услышал, как весь город восхищённо ахнул, снова задирая головы вверх. "Спасибо", сказал я Джуфину. "Да не за что", отмахнулся он. "Самам он нравится. Хорошо, что ты предложил. Что теперь? Попробую назначить свидание». «Логично, но как?» «А хрен его знает. Может быть, достаточно просто правильно выбрать стихи?» «Все может быть», — коротко согласился Джуффин. «Как скажешь. Всегда лучше попробовать, чем ничего не делать. Только я тебе в этом деле не помощник. Мне нынче еще узника из Холоми выпускать и волочь его куда-нибудь на край мира, где о поэзии пока слыхом не слыхивали». Блаженны должно быть края. Ничего, сказал я. По вопросам литературы у меня есть персональный консультант.